В этот момент послышались шаги. Я отскочил за угол стены. Мне не было видно, кто вышел из сада, но я знал, я чувствовал, что это была Алиса. Она сделала еще несколько шагов и еле слышно позвала. — Жером, это ты? Мое сердце, которое перед тем отчаянно билось, тут вдруг замерло а к горлу поступил ком, так что я не мог произнести ни слова. Она позвала погромче. «Это ты, жиром. При звуке ее голоса меня охватило такое сильное волнение, что я рухнул на колени. Поскольку я по-прежнему ничего не отвечал, Алиса прошла еще вперед, повернула за угол и остановилась прямо передо мной. Хотя я мог только слышать это, ибо лицо закрыл рукой, словно боясь внезапно увидеть ее. Она так и стояла еще некоторое время, наклонившись ко мне, а я, схватив хрупкие кисти ее рук, осыпал их поцелуями. — Зачем ты прятался? — сказала она так просто, как будто разлука наша длилась не три года, а всего несколько дней. — Как ты догадалась, что это я? Я ждала тебя ждала? Только и мог я повторить вслед за ней, настолько это поразило меня. Пройдемся до нашей скамейки, предложила она, потому что я все еще не мог подняться с колен. Да, я знала, что мне предстоит встреча с тобой. Я прихожу сюда по вечерам уже в третий раз и зову тебя как сегодня. Почему ты не отзывался? — Если бы ты не застала меня сейчас, я бы так и ушел, не увидевшись с тобой, — ответил я, начиная понемногу справляться с волнением, которое в первый момент застигло меня врасплох. Я был проездом в Гаври, и мне просто захотелось прогуляться по Буковой аллее, обойти снаружи сад, немного посидеть на той скамейке. Мне подумалось, что ты, наверное, бываешь там иногда. Ну а потом... Взгляни, что я читаю все эти три вечера, приходя сюда. Перебила она меня, протягивая пачку писем, которые я узнал. Это были мои письма из Италии. Только сейчас я поднял на нее глаза. Она изменилась невероятно. Сердце мое сжалось при виде ее худобы и бледности. Сильно опершись на мою руку, Она прижималась ко мне точно от страха или от холода. Она до сих пор еще носила строгий траур, поэтому черный кружевной платок у нее на голове, обрамляя ее лицо, несомненно, добавлял ему бледности. Она улыбалась, но какой-то слабой, угасающей улыбкой. Я поспешил осведомиться. Одна ли она сейчас в фангизмаре? нет. С нею вместе живет Робер, а на август приезжали жюльета и Эдуар с тремя детьми. Мы дошли до скамейки, присели, и еще какое-то время разговор вертелся вокруг обычных житейских новостей. Затем она спросила о моей работе. Я отвечал весьма неохотно. Мне хотелось, чтобы она поняла, что работа меня больше не интересует. Я хотел обмануть ее ожидания как когда-то она обманула мои. Не знаю, достигли ли своей цели. По ней, во всяком случае, ничего не было заметно. Во мне теснились одновременно и любовь, и желание отомстить, а посему я изо всех сил пытался говорить как можно более сухо, досадуя на волнение, порой заставлявшее мой голос дрожать. Из-за небольшого облачка, почти над горизонтом и прямо напротив нас, снова появилось заходившее солнце, заливая трепещущим сиянием опустевшие поля и наполняя распростертую у наших ног узкую долину, невесть откуда возникшим изобилием. Затем все исчезло. Я сидел молча, совершенно потрясенный. Я чувствовал, как всего меня обволакивает и пронизывает такое же золотое сияние восторга, отчего злопамятство мое бесследно испарялось, и лишь голос любви продолжал звучать. Вдруг Алиса, до того сидевшая, положив голову мне на плечо, поспешно поднялась, достала из корсажа какой-то очень маленький предмет, завернутый в тонкую бумагу, протянула было мне, остановилась в нерешительности — и произнесла, видя мое удивленное лицо. жиром послушай меня. Это мой аметистовый крестик. Все эти три вечера я приношу его с собой, потому что давно хотела отдать его тебе. Но зачем он мне не выдержал я? Чтобы ты хранил его в память обо мне и отдал своей дочери». — Какой еще дочери? — вскричал я, глядя Алисе в глаза, и не понимая, что все это значит. — Пожалуйста, выслушай меня спокойно. И не смотри на меня так, прошу тебя, не смотри. Мне и так очень трудно говорить, но я должна тебе сказать это обязательно. — И так же, Ром, когда-нибудь ты женишься, ведь так? — Нет, не отвечай мне, и не перебиваю умоляю. Просто я хотела бы, чтобы ты помнил что я очень любила тебя и уже давно три года назад решила что этот крестик который тебе всегда нравился может однажды надеть твоя дочь в память обо мне нет пусть даже не знает о таком и может быть даже случится так что ты назовешь ее моим именем у нее словно перехватило горло и она замолчала Громко, почти со злостью я спросил, а почему тебя самой ее так не назвать? Она попыталась еще что-то сказать. Губы ее задрожали, как у ребенка, который вот-вот расплачется, но она не заплакала. Необыкновенный блеск ее глаз преобразил ее лицо. Оно сияло какой-то сверхчеловеческой, ангельской красотой. «Алиса!» «На ком еще я смогу жениться? Ты же знаешь, что лишь тебя я люблю». В безумном порыве я крепко до боли сжал ее в объятиях и впился губами в ее губы. Голова ее запрокинулась. Она ничуть не противилась мне. Я увидел только, как вдруг потускнел ее взгляд. Затем веки ее совсем сомкнулись, и я услышал ее голос. Ни с чем не мог бы я сравнить его по чистоте и плавности. Сжалься над нами, мой друг. Не губи нашу любовь. Возможно, она добавила еще, не поддавайся своей слабости. А может быть, я сказал это сам себе. Не помню, но я бросился перед ней на колени, страстно обхватив их руками. «Если ты так любишь меня...» Почему же ты всегда меня отталкивала? Вспомни. Сначала я ждал до свадьбы Жюльеты. Я понимал, что ты хотела для нее счастья, и вот она счастлива. Ты сама мне это говорила. Долгое время я думал, что ты не хочешь бросать отца. Но сейчас мы оба остались одни. — О, не будем жалеть о том, что ушло, — прошептала она. Я уже перевернула страницу. Но еще не поздно, Алиса. Нет, мой друг, уже поздно. Поздно стало в тот самый день, когда благодаря любви мы на мгновение почувствовали, что каждому из нас суждено нечто большее, чем любовь. Благодаря тебе, мой друг, я в мечтах своих поднялась так высоко, что все, чем обычно довольствуются люди, означало бы для меня падение. Я часто думала над тем, какой могла бы быть наша совместная жизнь, и поняла, что как только из нее исчезло бы совершенство, я не вынесла бы дольше нашу любовь. «А не думала ли ты над тем, какой будет наша жизнь друг без друга?» «Нет, никогда. Так вот, посмотри, уже три года я блуждаю по свету в тоске, потому что со мною нет тебя». Становилось все темнее. «Мне холодно», — сказала она, поднимаясь и так плотно закутываясь в шаль, что я даже не смог снова взять ее за руку. Помнишь тот стих из Писания, который когда-то так встревожил нас? Мы еще испугались, верно ли мы поняли его смысл. Они не добились того, что было им обещано, ибо нечто лучшее... Уготовил нам Господь.